да так, чтобы их совсем нельзя было разобрать. А сверху понадписывал те же самые слова, которые только что позачеркивал. Получилось очень даже миленько, и искал, дескать, наиболее точные слова, наиболее совершенные формы стиха. Подумал немного, поглядел на листок со стишком, склонив голову на бок, вспомнил черновики Пушкина, Да и перерисовал несколько забавных набросочков к тексту: двух целующихся котов, крышу дома, чердачное окно, луну в ночном небе. Мама вернулась домой, влетела в мекину детскую и с порога вопросительно испытывающе посмотрела на Мику, не произнося ни слова. Ника также молчал, скромно потупив глаза. Он дал мне листок, ещё ростивший, нёшим на себе все знаки титанической кропотливой работы над слогом и ритмом стиха. Что характеризовало автора Мику как личность чрезвычайно зыскательную и подлинно творческую. Ламно недоверчиво взяла в руки листок, ошалело увидела всё то, что Мика и добивался. Прости меня, мама, скромно сказал Мика. Я не успел переписать начисто. Это только черновик. Здесь ещё масса работы. Мама посмотрела на Мику увлажнёнными глазами, протянула листок Мике и почти робко попросила: Прочти сам, сыночек.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 Было слышно, как Миля прокричала: "Сейчас открыла дверь и сказала: "Добрый вечер, Сергей Аркадьевич. Папе надо обязательно показать это папе", воскликнула мама, вырвала из рук Мике листок, ещё ты растишеем, и помчалась встречать папу, потащив с собой Нику, который тут же впал в небольшую панику.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 Посмотри, какая прелесть. Папа ещё не успел отойти от входной двери. Он поцеловал маму, ласково шлёпнул Нику по загривку, и только потом взял в руки листок четырехстишия. Рядом с силуэтом чёрной кошки силуэт чердачного кота. Чердаков квадратные окошки их свидания тайные места